Глава тринадцатая. Гарретт. «Сегодня вечером я занимаюсь на кухне. Я в полном отчаянии после того, как Ханна оценила моё эссе. Она ушла от меня с приказом переделать работу. Но что-то у меня это никак не получается. Ответ, чёрт побери, простой. Если некто приказывает тебе убить миллион человек, ты отвечаешь «Спасибо, я пас». Если же опираться на критерии, установленные этой бредовой теорией, получается, что у обеих сторон масса своих «за» и «против». И вот в этом я разобраться не могу. Кажется, я просто хреново ощущаю себя на чужом месте, и это обескураживает. «Вопрос». Обращаюсь я к вошедшему на кухню Таку. «Ответ», — мгновенно отвечает он. Э я еще не задал свой вопрос, дубина». Усмехнувшись, он моет руки, затем повязывает неоново-розовый фартук. На один из его дней рождения мы с Логаном и Дином решили пошутить и подарили ему этот чудовищный прибамбас под тем предлогом, что если он хочет быть наседкой при нас, цыплятах, то и выглядеть должен соответственно. На это Такер возразил, что в любой одежке, какую бы мы ему ни подсунули, он и так будет выглядеть полноценным мужиком. И с тех пор он носит этот проклятый фартук как символ своей мужской чести. «Ладно, молчу», — говорит он, направляясь к холодильнику. «Что за вопрос?» «Вот смотри, ты нацист». «Пошёл ты знаешь куда!» — перебивает он меня. «Дай мне закончить, а?» Ты нацист, и Гитлер только что приказал тебе совершить акт, который противоречит всему, во что ты веришь. Как ты поступишь? Скажешь «Круто, босс, ради тебя я убью всех этих людей» или бросишь ему «Да пошел ты!» и подвергнешь свою жизнь риску. «Я пошлю его!» — так замолкает. «Хотя нет, я выстрелю ему в голову, проблема решена!» Я издаю стон. Я-то понимаю, но вот эта задница, я указываю на учебник, лежащий на столе, считает, что правительство существует не просто так, и граждане должны доверять своему лидеру и подчиняться его приказам ради блага общества. Так что в теории имеется довод за то, чтобы осуществлять геноцид. Такер достает из морозилки лоток с куриными ножками. Чушь! Я не говорю, что я согласен с этой линией мышления. Но мне нужно как-то возразить этому типу. Я раздраженно запускаю пальцы в волосы. Ох, как люто я ненавижу этот предмет, и если бы знал. Так снимает обертку с лотка и ставит его в микроволновку. «Перездача в пятницу, да?» «Да», — мрачно отвечаю я. Он неуверенно спрашивает. «Ты играешь с Иствудом?» Я сияю. Сегодня утром я получил официальное подтверждение от тренера, что в пятницу я точно выйду на лёд. Очевидно, средний балл ещё не завели в систему. Это случится только в понедельник. Так что в настоящий момент средний балл не ниже требуемого уровня. А с понедельника, если оценка по этике окажется «ди» или «ниже», я буду сидеть на скамье запасных, до тех пор, пока ситуация не изменится. Быть в запасных, господи, от одной мысли меня тошнит. Я же хочу привести свою команду к ещё одной победе в замороженной четвёртке и вывести её в профессионалы. Сноска. Frozen Four — чемпионат студенческих хоккейных команд первого дивизиона. Нет, я хочу ещё и состояться среди профессионалов. Хочу всем доказать, что попал туда благодаря собственным заслугам, а не потому, что случайно оказался сыном знаменитого хоккеиста. Я всегда этого хотел, и сейчас мне становится плохо от осознания, что все мои достижения, всё, ради чего я столько трудился, подвергается риску из-за какого-то дурацкого предмета. Тренер сказал, что играю. Отвечаю я, и так с такой силой хлопает меня по ладони, что её жжёт». «Да, чёрт возьми!» — восклицает он. На кухню входит Логан. У него из уголка рта свисает незажжённая сигарета. «Лучше ты здесь не кури!» — предупреждает его Такер. «А то Линда надерёт тебе задницу!» «Сейчас выйду!» — обещает Логан, отлично зная, как рискованно злить нашу домхозяйку «Просто хотел предупредить вас, парни, что сегодня к нам придут Бёрди и другие ребята». Смотреть игру с Брюинс. Я прищуриваюсь. Какие ребята? Логан с невинным видом хлопает глазами. Ну, сам знаешь. Бёрди, Пьер, Холлес, Нико. И если ему, конечно, удастся хоть ненадолго выбраться из-под каблука избежать сбежать из общаги. Хм. Роджерс и Дэнни. Ещё Конор. Ах да, Кэнни и... Я останавливаю его прежде чем успевает перечислить всех ребят из командного списка. «Ты имеешь в виду всю команду?» — сухо говорю я. «Со своими девчонками, во всяком случае. Те, у кого они есть». Он переводит взгляд с меня на Така. «Это же здорово, правда? Потусуемся, повеселимся». «Если все придут со своим, тогда здорово», — говорит Так. «Раз будет Дэнни, советую тебе запереть бар». «Можно переправить его содержимое в комнату Джи», — со смешком предлагает Логан. «Господь свидетель, он не выпьет ни капли». Такер смотрит на меня. «Бедняга, когда ты научишься пить, как настоящий мужчина?» «Эй, у меня прекрасные отношения с выпивкой». «По утрам, после того, как она одолеет меня». «Я ухмыляюсь, глядя на своих товарищей». «Кроме того, я ваш капитан». «Кто-то же должен оставаться трезвым, чтобы держать вас в узде!» «Спасибо, мамочка!» Логан замолкает, потом качает головой. «Между прочим, мамочка, это ты!» Говорит он Такеру, кивая на его фартук, а затем опять обращается ко мне. «А ты тогда будешь папочкой! Вы у нас такие домоседы!» Мы оба показываем ему средний палец. «Ой, мамочка с папочкой сердится на меня!» Он с наигранным ужасом охает. «Ребята, а вы не собираетесь разводиться?» «Пошёл ты!» — рычит так, но смеётся. Микроволновка издаёт сигнал, и Такер достаёт размороженную курицу и принимается готовить ужин, а я делаю домашнее задание. И будь я проклят, если я не чувствую себя как в аду.